Так оно и продолжалось. Дорога шла вдоль побережья, и нам понадобилось целых пять дней, чтобы добраться до Ладной бухты. Не считая двух маленьких поселков, вокруг нас обычно были голые скалы, чайки, луга и редкие рощицы изогнутых малорослых деревьев. Но мне все это казалось прекрасным и чудесным, потому что за каждым поворотом дороги Открывалось что-то новое. Чем дольше продолжалось наше путешествие, тем больше третировала меня леди тайму После четвертого дня пути она извергала бурный фонтан жалоб и придирок. С некоторыми из них я ничего не мог поделать. Ее паланкин слишком трясло, от этого ее тошнило. Вода, которую я принес из ручья, была слишком холодной а из моего водяного меха слишком теплый. Люди и лошади перед нами поднимали слишком много пыли. Она была уверена, что они делают это нарочно. И надо было сказать им, чтобы перестали петь такие грубые песни. Она совершенно не давала мне подумать о том, стоит ли убивать лорда Келвара. На утро пятого дня мы увидели поднимающиеся дымки ладной бухты. В полудню можно было различить крупные здания и сторожевую башню на скалах над городом. Город Ладная бухта был гораздо красивее Баккипа. Дорога велась по широкой долине. Голубые воды бухты раскинулись перед нами. Повсюду желтели песчаные пляжи. Рыболовецкий флот состоял из мелких судов с низкой осадкой, или важных маленьких плоскодонок, которые прыгали по волнам, как чайки. Здесь не было таких глубоких якорных стоянок, как у бакипа поэтому не было и такого оживленного торгового порта, как у нас. Но мне все же казалось, что в Ладной бухте хорошо было бы жить. Келвер «Послал почетного гвардейца нас встретить так, что мы задержались на время обмена формальными приветствиями с отрядом «Верити». «Как два пса, нюхающие под хвостами друг у друга», — кисло заметил Хэнс. «Встав в стременах, я мог видеть достаточно далеко, чтобы наблюдать парадное построение, и кивнул, соглашаясь с ним. Наконец, мы снова двинулись в путь и вскоре въехали на улицы города». Все остальные проследовали прямо в замок Келвара, но Хэнс и я должны были сопровождать полонкин леди Тайм через несколько переулков, чтобы пройти к тому трактиру, в котором она собиралась остановиться. Судя по выражению лица горничной, старая леди гостила в нем и раньше. Хэнс увел лошадей и носилки на конюшню, Но мне пришлось смириться с тем, что «Леди Тайм» всей тяжестью навалилась на мою руку, когда я сопровождал ее в комнату. Я думал, что же это она такое ела, что было приправлено такими отвратительными специями. Каждый ее выдох был для меня пыткой. Она отпустила меня у дверей, угрожая рядом наказаний, если я не вернусь вовремя через семь дней. Уходя, я от всей души сочувствовал горничной, потому что леди Тайм громко рассказывала о том, как она поступала с вороватой прислугой, которую встречала в прошлом, и как следует стелить постель. С легким сердцем я вскочил на уголек и крикнул Хенсу, чтобы он поторопился. Мы галопом проскакали по улицам Ладной бухты и умудрились присоединиться к карьергарду процессии Верити, как раз, когда они въезжали в замок Келвара. Страж вот Замок был построен на равнине, почти не представлявшей естественной защиты, поэтому его окружали несколько крепостных стен и рвов, которые врагу пришлось бы преодолеть, прежде чем оказаться перед прочной каменной громадой замка. Хэнс сказал мне, что пираты никогда не заходили дальше второго рва, и я не видел оснований ему не верить. Рабочие что-то ремонтировали на стенах и во рвах, когда мы проходили. Но они прекратили работу и уставились на будущего короля, въезжавшего в страж -вод. Когда ворота замка закрылись за нами, последовало еще одно бесконечное приветственная церемония. Люди и лошади жарились под лучами палящего полуденного солнца, пока Келвор и его замок приветствовали Вэрити. Звучали трубы, а потом бормотание официальных речей заглушалось шумом лошадей и людей. Наконец все закончилось, мы с Хенсом, стоявшие в задних рядах, поняли это по внезапному общему движению людей и животных, когда строй перед нами сломался». Всадники спешились, и внезапно среди нас оказались конюшенные келвора, которые показывали нам, где напоить лошадей, где мы будем спать, и, что самое главное для каждого солдата, где мы можем вымыться и поесть. Я пристроился к Хенсу, и мы повели уголек и его пони в конюшню. Я услышал, как кто-то зовет меня по имени, и, повернувшись, увидел Сига из Баккипа, который показывал меня кому-то, одетому в цвета Келвора. «Вот он здесь! Вот это, фиц О, фиц Ситцвелл говорит, тебя вроде кличут. Верит и зовет тебя. Леон заболел. Хэнс, отведи уголек в конюшню!» Я почти чувствовал, как еду вырвали у меня изо рта. Но набрал в грудь воздуха и весело улыбнулся Ситцвеллу, как учил меня Барричи. Сомневаюсь, чтобы суровый Ситсвелл заметил это. Для него я был тогда еще один мальчик, который вертится под ногами в сумасшедший день. Он отвел меня в комнату Верити и оставил там, явно испытывая облегчение, что может наконец вернуться в конюшню. Я тихо постучал, и слуга Верити тут же открыл дверь. «А, Слава Эдди, это ты! Входи скорей!» Это зверюга не желает есть, и Верити уверен, что это серьезно. Поспеши, Фитц. У слуги был значок Верити, но я никогда не видел его раньше. Иногда меня немного смущало то, что множество людей знали, кто я такой, хотя я не имел ни малейшего представления, кто они. В смежной комнате Вэрити плескался в тазу и громко наставлял кого-то, какой костюм следует приготовить ему на вечер. Но это была не моя забота. Моей заботой был волкодав Леон. Я прощупал его сознание, поскольку, когда Барича не было рядом, мне нечего было бояться. Леон поднял тяжелую голову и страдальчески посмотрел на меня. Он лежал на пропотевшей рубашке Верити в углу у холодного очага. Ему было очень жарко и очень скучно. «Если мы не собираемся на охоту, тогда он хочет домой». Я изобразил маленький спектакль, ощупав его, посмотрев на его десны и положив руку ему на живот, а потом почесал его за ухом и обратился к слуге Верити. «С ним все в порядке, он просто не голоден. Давайте дадим ему миску холодной воды и подождем. Если захочет есть, то даст нам знать». И лучше уберем все это, потому что еда испортится от такой жары, а он съест ее и по-настоящему заболеет.